Глава пятнадцатая. Дракона-ректор. Одна хрупкая женщина сломала все за один день. Я опомниться не успел, как женился. В голове бардак от близости с ней. Не предугадал действия адепта. Пора уходить на пенсию в горы, коз выращивать. Хотя в данном случае моя невнимательность пошла пока только на пользу Ане, дав ей больше времени для жизни. А родство со мной спасло Малахольного от исключения из Академии и блокировки магии. Ему не хватило мастерства против магии моей матери, и проклятие сработало словно катализатор, объединив нас брачными узами. «Спасибо, матушка! Сами передам привет!» «Весь мир будет обхахатываться надо мной! Отец и сын женаты на одной женщине!» «Как вообще магия драконов позволила случиться этому абсурду?» Она моя единственная пара. Я ее единственный мужчина. Многомужество распространено только в демоническом государстве. Как же хочется убить адепта. Дракон так бы и разорвал его на мелкие кусочки. Предполагаю, что тренер испытывает аналогичные чувства. Только вот меня не убить, а его очень даже возможно. Сынок мой та еще язва. Похлопал его по плечу. «Прибить всегда успею». Повторный забор крови показал, что в пепел она не превращалась минут на десять дольше. Минг Тиен был в восторге и тут же приступил к изобретению инсулина. «Надо разогнать демониц и приструнить адептов», — поведал я о своих дальнейших планах сыну и жене. «Дурдом! Она мачеха своему мужу!» «Против своих не пойду», — выступил Тренер. «Они моя команда». Плюс двести кругов, и я потом тебя еще мечом погоняю по площадке. С трудом сдержался, чтобы не начать воспитывать сына ремнем. Руки сами потянулись к нему, чтобы слегка придушить. Аня посмотрела на нас двоих печально и высказала свою просьбу. — Мне все-таки нужно нормально поесть, и очень хочется спать. По ощущениям сейчас глубокая ночь. — Как я мог забыть? У нас вечер, а в ее мире ночь, и, возможно, даже уже раннее утро. С нежностью улыбнулся. Что-то в ней есть такое, что сворачивает мою драконью душу в узел и заставляет сердце замирать. Дракон от ее взгляда впадает в восторг, а еще я готов целовать ее губы снова и снова, прижимая эту хрупкую фигурку к себе. Я не должен влюбляться. Никогда. Фух, выдохнул. — Хорошо. Невозможно не согласиться с ней. — Только кое-куда наведаемся, подмочим сыну репутацию среди друзей. «Подло — Подло! — возмутился тренер. — Не любишь ты меня совсем? — Любовь моя, спаси меня от твоего свекра! И он, склонив трагически голову, упал на колени возле Ани. — Ужас! — только и смогла вымолвить Аня, а потом с надеждой в голосе попросила. — Может, не стоит? Я действительно очень устала. — Чем адепты больше выпьют, тем сильнее похмелье, — подсказала она более серьезную пытку. — Согласен, — принял решение и открыл портал. — Мы втроем пришли в мою комнату, где ждал еще один сюрприз. Тренер в удивлении присвистнул и съязвил. — Никак не ожидал, что мой папенька предпочитает женские платья, да еще в таком количестве. Внучка заполнила комнату различными платьями и другими вещами. Кажется, один из счетов в банке сильно уменьшился, а еще вероятнее обнулился. Как хорошо, что их у меня несколько. — Половину тебе отдам, — порадовал я тренера. — Завтра утром пробежку совершишь вон в том розовеньком платьице с бантиками. — Он не влезет, — запротестовала Анна. — А вот этот халатик даже очень... Она выудила из стопки прозрачный белый халатик, просторный, с поясом и запахом впереди. «Начинаю подозревать Денну в хитром женском заговоре. Уж не общается ли она случайно со своей прабабкой?» С удовольствием взял халат в руки и кинул его будущему владельцу. «А она права!» — издеваясь, произнес я. «Завтра на рассвете это твоя форма!» Тренер странно хмыкнул, гадко улыбнулся и принялся примерять халат прямо поверх одежды. Аня угадала. Он на него налез, угрожающе треща по швам. — Я словно родился в нем, — покрутился у зеркала адепт. Страшно представить его матушку, если он умеет так себя держать в руках. Чувствуется воспитание. Призвала Анне ужин. Она снова воспользовалась глюкометром, ввела себе инсулин и спокойно поела. — Ну и как? — спросили мы одновременно с тренером. Он, оказывается, знал детали ее заболевания. Пообщались, пока она ужинала. — Может быть, это из-за стресса, но сахар повышается. Раньше его уровень был ниже, — расстроенно ответила она. — Потребуется больше лекарства. Моего не хватит на четырнадцать дней. — Мы найдем способ, — успокоил я, а сам подумал. — У нас намного меньше времени, возможно, неделя, а может, еще меньше. Надо торопиться. Мы с тренером, понимающе переглянулись. Потом приволокли в комнату два диванчика с помощью магии, заставляя их левитировать. Анна с удовольствием каталась на них и радовалась, словно пятилетний ребенок. — Мне бы так! — сказала она, вставая с дивана. — Немного бы волшебства! — Возможно, еще появится, — обнадежил тренер. — Ты прошла портал из одного мира в другой. Это точно повлияло на тебя! — И убивает, — мрачно добавил я в мыслях. Дракон рыкнул от боли. Пока она мылась в душе, мы с сыном играли в шахматы, а когда вышла в ночной рубашке, которую моя внучка прикупила для гостей, тренер сжег одну из своих фигур. — Я выиграл, — произнес язвительно, нанося противнику непоправимый ущерб на шахматной доске. Тренер вернул свой осоловьевый взгляд на доску. — Но я... — пробормотал он. — С демоницами такого не случалось, — поделился он своей бурной личной жизнью. — Промолчу. — Со мной тоже такого не случалось. Что-то в ней такое, от чего коленочки трясутся и подгибаются. Анне отдали мою кровать, а сами расположились на диванах. Тренера положил подальше, перекрыв ему подходы к кровати. С трудом вместился на диван, он оказался слишком коротким. Уснуть смог не сразу, неудобно лежать. Не погонял адептов на ночь. Безобразие. Весь день наперекосяк. Старею. Ворчу много. Слышу ее ровное дыхание. Потихоньку погружаюсь в сон. Пробуждение было необычным. Аня скользнула ко мне под одеяло и, фактически, устроившись на мне сверху, положила голову на мою грудь и мгновенно уснула. Не успел даже спросить о причинах такого поступка. Дракон внутри сразу расслабился и потянулся. Рука сама обняла ее и прижала к себе. Близость с ней успокаивала, мгновенно погрузился в сон. Второе пробуждение было тоже внезапным. — Сэр Шанзар! Сэр Шанзар! — нависнув надо мной, шептал тренер Что еще? — недовольно пробормотал и приоткрыл глаз. — Посмотрите на нее! — ответил удивленный адепт. Но я уже заметил необычное освещение в комнате. Открыл глаза и перевел взгляд на спящую Аню. Часть ее плеча была обнажена. Под кожей по венам струился огонь. Он полыхал внутри и освещал темную комнату. Она продолжала мирно сопеть на моей груди. «Разбудить — Разбудить? — спросил тренер меня. Он был так обескуражен, что забыл о нашем соперничестве. — Нет. «Не знаю, что с ней. Можем навредить», — тихо ответил я, понимая, что она меня не обжигает. «Что за чертащина? «Итак, да когда же мы забеременеем?» «А. Сейчас, через непорочное зачатие». «Б. Чуть позже, естественным путем». «В. Побьем драконов и уйдем домой искать другого жениха, а то тут не дождешься». Или свой вариант в комментариях.